ЭПИЛОГ Ночь тихо опустилась на территорию иных. Плач малышки с детской звонкой нотой прошил пространство, подбрасывая Веру и Диму на кровати. Но не успели родители войти, как шум смолк. Тихо отворили дверь, и открылась прелюбопытная картина. Полуторагодовалый Александр перебрался из своей кроватки в сестричкину, и обнял ее, поделившись соской. На все это со смесью умиления и раздражения смотрел тень с другой стороны окна. «Знаешь, не завидую я тени, Сложно ему с вами придется», шепнула Вера, тихо затворив дверь. «С нами?» «Ну да, у Настеньки сразу два защитника, брат и отец, и оба Альфы». «Бедный истинный!» «Хм...» Гибрид недовольно поджал губы, как бывало всегда, когда дело касалось его крошки. А потом угрожающим шепотом заметил. «Это мы еще посмотрим, кто тут истинный!» «Ты сразу превращаешься в буку, когда дело касается тени. Ты так даже не злился, когда он за мной ухлестывал!» «Вот...» Зацепился из-за предлог гибрид. Видишь какой он непостоянный. Зачем нам такой? Совершенно неподходящая партия. Что думаешь? Думаю, что только наши настеньки решать, кто ей подходит. А как же с отцом посоветоваться? Вера насмешливо посмотрела на любимого и повела в спальню. Давай ты лучше мне посоветуешь, какой пеньоар надеть, красный или черный. «М -м, в этом я спец. Дима позволил увести себя на несколько шагов от детской, когда услышал звук поднимающегося окна. Там, погоди. Это тень. Вот именно. Слушай, лучше няньки нам не найти. Расслабься пока. «Самая жара начнется, когда она повзрослеет!» «А ведь правда, она же человек, а значит, ей придется долго объяснять и доказывать, что такое истинная пара!» Заметно приободрился молодой папаша и повел любимую в спальню. «Эй, Пш, Дим, а что случилось с Лешей?» раздался верен шепот среди ночи. «Ты спрашиваешь о другом при мне?» шутливо заворчал гибрид, совершенно не считая бывшего девушки соперником. «Так, досадное недоразумение. Вот его имя. Ну, мне так, интересно просто. Вдруг заявится?» осторожно поделилась тревогами девушка. «Не заявится», уверенно заявил Дима. «Он хоть жив?» «Жив». «С языком, руками и ногами?» «С ними самыми». «И?» «Не переживай». ДНК-тест показал, что это не его ребенок. Он огорчен, но так и знал, что все бабы. «Дима». «Шучу, шучу». «Точно шутишь?» «В каждой шутке». рр «Ты рычишь». «Что, опять беременная?» «Нет, это я зверею рядом с тобой». В правильном направлении двигайтесь, моя леди. В правильном.